Он одежёл ту костра не будет, отогреется, просушится, сдвинет костер в сторону и ляжет спать на теплые камни. Будь что будет. Вот только Ну да, конечно, голова не знает, как жить дальше, главное, зачем А желудок. Семён вдруг осознал, что по-человечески от пуза. Он не ел уже несколько суток, только перекусывал и закусывал. И вот теперь, как только перестали стучать зубы, вдруг захотелось по-настоящему, прям можно сказать, по-звериному. Он поднял руки и стал рассматривать свои бодренные ладони. А что если, А почему бы и нет? Обошел костер, у воды встал на четвереньки и щупая руками мягкий ил, двинулся вперед. Подозрение оправдалось. Минут через пять он выбросил на берег четыре пузатых двустворчатых раковины размер чуть больше его ладони. Похоже на наших пресноводных беззубок, только крупнее, подумал Семён. А беззубками мы помнится как-то раз в молодости партвенька Кавказ закузывали и не померли. Может, и эти сойдут? уж всяко, наверное, недовитый. Он выложил из раковины на угли, по краю костра. Створки начали раскрываться за одна за другой. Внутри что-то аппетитно забулькало. В общем, вскоре он уже ползал на четвереньках по отмели, и собирал несчастных беззубок. На вкус вареное мясо моллюсков напоминало ластик, резинку для стирания карандаша советского производства за одну копейку. Гольный белок хватал Семён, когда понял, что, пожалуй, наелся. Главное не переваривать, а то совсем жесткие становятся.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 И уснул сном праведника, и ничего ему не снилось почти до самого утра. В предрассветных сумерках он проснулся, поправил бревна в костре, придвинулся к теплу, замерзшим боком и снова уснул. И оказался за столом в гостиничном номере поселка Нижний Юртовск. Пьяный Стивен Стивлинд нес какую-то чушь по-английски, Юрка сидел напротив, материно ругался и требовал, чтобы Семён немедленно нашел и отдал ему это. Нужно идти проверять прибор, а без этого он никуда идти не может.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 Вся одежда старая, поношенная, но привычная, поэтому любимая. Для обитания в тайге и тундре она не годится совершенно, так как в лохмоте превратится за несколько дней. Слабое утешение ботинки. Они тоже старые, купленные три года назад в секонд-хенде, но из добротной натуральной кожи на толстой рубчатой подошве. Из-за моニцы они умрут, наверное, последними. Впрочем, на хороших каменистых склонах можно и их превратить в лохмоте достаточно быстро.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 Небольшой пирочинный с голубыми пластмассовыми накладками на ручке изрядно сточеным лезвием. В комплекте было шило, штопор, открывашка для банок и отвертка. Что еще нужно для полного счастья? А лезвие острый почти как бритва, сам точил. Им так удобно резать сырокопченую колбасу, ломтики получаются почти бумажной толщины. Нужно было сделать всего одно движение, обычное, привычное, почти рефлекторное, вставая из-за стола, сложить ножи в сумтию в карман.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 Такая беда почти всегда случается с огромными роскошными тесаками, номерными охотничьими или самодельными. Обычно хозяину хватает пары недель, чтобы убедиться в том, что его замечательному орудию место не на поясе, а на самом дне рюкзака. Он забрал нож или нет? В их компании не считалось дурным тоном пользоваться за общим столом собственным ножиком. Скорее неприличным было попросить или воспользоваться без спрос чужим. И разумеется, ничего зазорного не было в том,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 Левый берег ничем не лучше. В пойме и на террасах такие джунгли, что сквозь них и километра-то сзади не пройдешь. Если же уйти из долины двигаться по степи, то придётся всё время обходить заболоченные и заросшие дельты мелких ручьёв и речек, левых притоков основной реки. По-хорошему остается только само русло, по которому лучше всего было бы плыть. Но как? Не кролем, конечно. Плод? Плот, брёвна полувникаваляющиеся на наросах не годятся. Они волглые, плавучести у них никакой. Нужно два-три сухостойных ствола сверху из леса. Там такие, кажется, встречаются довольно часто. В воде, конечно, они быстро намокнут, но два-три дня держать, наверное, будут. Допустим, их удастся выворотить и притащить на берег. Но ветки можно обломать, а сучки отбить камнем. Но надо же от членить верхушки и комли, каким образом? А таким, Пережечь на костре. Вторую половину проблемы чем связать бревна, Семёны решил пока не обдумывать.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 Жидкость оказалась на вкус весьма противная, а вот кора, точнее, не вся кора, а её внутренний слой. Семён подергал свисающие пряди, они не рвались. Еще не веря в удачу, он оттянул большой кусок и стал отделять с внутренней поверхности длинные желтые полосы-ленты. и ленты. Они не рвались. Лента шириной 1,5-2 см и длиной метра полтора при натяжении сворачиваясь в жгут, резала палец, но не рвалась. "Это жилыка", сказал Семён и обнял изуродованное дерево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 отправился собирать дрова на ночь. Потом он жарил и поел несчастных моллюсков, потом озаботился вопросом, как поведут себя древесные волокна при высыхании и при полном размачивании. Испытания показали, что высушивание, конечно, не добавляет лыку эластичности, но хрупким его не делает. При повторном развлачивании оно набухает и, кажется, обретает прежние свойства. В голове у Семёна немедленно родилась идея, и он стал ее обдумывать. Рано или поздно я попаду под дождь, это неизбежно. Есть не под снег, конечно, И окажусь совершенно беззащитным. Никаких пещер в округе не видно, а пересиживать непогоду под елкой дело гиблое. Кроме того, одежда вся на мне, и в ней, прямо скажем, и днем то не очень жарко, а вечером и ночью можно жить лишь у костра. А если завтра похолодает на пяток градусов? Короче, надо попытаться сплести циновку. Это по-научному. А по-нашему, по-бразильски просто рогожу.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 На дальнем конце лески явно кто-то был. Обязательно сорвёт цель или лыка порвет», — решил рыбак и плавным взмахом удилища попытался выбросить добычу на берег. Леска, разумеется, лопнула, но энергии рывка хватило, чтобы добыча вылетела на поверхность и, описав крутую дугу, плюхнулась в мелкую воду самого берега. Семён сумел не растеряться и лехим футбольным ударом переместил существу на берег. Потом он долго рассматривал его в свете костра и удивленно качал головой. Ведь на полкило потянет, наверное, Исакуршонов вздыхал, «Пивка бы. Очень-очень давно не пил Семён пиво с раками. Решению проблемы Рогожи он посвятил весь день. И еще один, и еще. К исходу третьего дня проблема была решена, но циновка еще не готова. Точнее, получился почти квадратный метр добротного полотна, из которого можно было сделать все, что угодно, например, на бедренную повязку.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 Столько сил на одноразовое приспособление. Когда он начал эту основу натягивать, раму повело во все стороны, Ее конструкцию пришлось усовершенствовать. Наконец все было готово, и он занялся собственно ткачеством. Через несколько часов Семён намазолил кончики пальцев и ужаснулся производительности своего труда. Так дело не пойдет, решил он, и стал изобретать, а потом мастерить из подручных материалов некое подобие челнока. Ничего путного у него не получилось.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 который им казалось наиболее удобным. То, что получилось, на воде держалось довольно уверенно, но плыть на этом нельзя было даже лежа, так как от малейшего прикосновения конструкция начинала вращаться вокруг своей продольной оси. Семён сначала долго матерился, а потом впал в уныние, в котором пребывал до самого вечера. Когда стало темнеть, он решил все таки вытащить бревна на берег, чтобы не мог ли зря махнув рукой на потраченный труд, он перешибил чоппером попросту расколотой галькой лыковые веревки и понял, как на самом деле должна выглядеть эта конструкция. Ну и тупой же, господи, ведь так просто. Да, я никогда не делал платов, не те реки текут в моих краях, но нарыто из кривых палок собирал сотни раз, мог быть догадаться старый дурак. Бревна плавают сейчас так, как им удобно, это криволей криволи в бок, а то вниз. Ну и их в этой пусть, зачем же насиловать-то? На следующий день плод был готов. Между связанных мёрвными Семён пристроил две сляги толщиной в руку. Они несколько ограничивали свободу перемещения стволов друг относительно друга. Соорудить поперечно настил он даже не пытался. Явно бесполезное дело. Остаток вечера он потратил на изготовление шеста весла. Последнее представляло собой длинный сук-рогатку, обмотанную все тем же лыком.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 там просто было удобно для нигилиста и отмель. Да и, честно говоря, не лезут они в меня больше. Как же быть? И вообще, куда я плыву, зачем? Семён стоял на плоту с шестом в руках, облаченный в самодельную рогожу, обвязанную лыковыми веревками. На шее у него висели ботинки, связанные шнурками. Плот двигался со скоростью километра 3 в час, примерно посередине русла. Точнее, Семён надеялся, что он находится именно в русле, а не в одной из проток. Справа крутой обрывистый берег,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 Однако, озадаченно почесал тогда затылок Семён, может быть, я как библейский Адам стал понимать голоса зверей и птиц? Точнее, они меня. Хотя с другой стороны, кажется, и я кое-какие заячьи мыслишки уловил, только они казались совсем куцей. — Ой, что это? Ой, как страшно. Зачем он меня зовет? Ой. Да, философских объяснений всему этому, может быть, пожалуй, целых три. Либо я схожу с ума, либо в условиях информационного голода раскрепощаются скрытые возможности мозга.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 что потеряли чувствительность и возникла реальная угроза свалиться в воду. Нужно было причаливать и отогреваться. Для стоянки он выбрал довольно обширную галечную косу, отделенную от зарослей левого берега неширокой протокой. Семён посадил плот на мель, и той дело, оступаясь на камнях непослушными ногами, принялся собирать сушняк для костра. Деревянного мусора тут валялось довольно мало, и пришлось изрядно помотаться туда-сюда. В конце концов он натаскал приличную кучу дров и целую охапку сухой травы, чтобы не возиться с растопкой. Предчувствуя удовольствие, он уже собирался чиркнуть зажигалкой, но остановил себя. А ведь эта штука может выйти из строя в любой момент. Газа в ней, конечно, еще много, но это ничего не значит. Такие зажигалки далеко не всегда доживают до опустошения баллончика. Может сломаться колесико, кончиться кремени, испортится клапан. Да что угодно, я сразу останусь без огня.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 Я отправился бродить по косе, высматривая подходящие камни, но таковых не было или почти не было. Ему требовались кремне, агат, халцедон, яшма, обсидиан или на худой конец кварцит. В гальке же преобладали осадочные породы, хотя присутствовал немало и вулканогенных с порфировой и полнокристаллической структурой. Наибольший интерес представляли довольно редкие хорошо обкатанные обломки глубоко метаморфизированных, измененных под действием высоких температур и давлений пород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 А запах становился все сильнее. Кончилось сделать тем, что Семён ощутив сильную боль в области икроножной мышцы, вскочил на ноги и все понял. Его подстилка тлела, а на штанине зияла дыра размером с кулак. Тянуть время было нельзя, и он шагнул в воду прямо в ботинках. Подул легкий ветерок, и над дымящейся травой на берегу показалось пламя. И раздувать не надо, почти констатировал Семён. Поздравляю сам себя. Каменный топор еще не сделал, но огонь уже добыл. Ай да я. К тому времени, когда Семён привел себя в порядок, стало заметно, что день, собственно говоря, уже кончается. Плыть дальше уже поздновато. Есть риск не найти до темноты подходящее место, которое опять же надо будет оборудовать для ночлега. Костер там, то всё. А главное есть-то что. Семён безрадостно осмотрел результаты своих трудов и решил продолжить процесс завтра, а сегодня заботиться едой и ночлегом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 не носа, ни кармоня у, него, конечно, не было. Он плотно уложил поперек бревен самые толстые палки, которые нашлись в его древенных запасах. Сверху он соорудил кучку из сушняка помельче. Потом кое-как спихнул свое плавсредство сотмели и отбуксировал его в протоку. Там он поджёг дрова и пустил плот дрейфовать вдоль берега. Благо течение здесь было совсем слабым. Сам же побрел рядом по колено в воде, всматриваясь в осушённое дно. Дело пошло значительно лучше. К тому времени, как плот ткнулся в милю дальнего конца косы, на бревнах лежали два рака, три ракушки и целых четыре улитки. Попутно Семён чуть не поймал довольно приличную рыбу, но она, конечно, выскользнула из-под рогульки. "Пяти контропа не сдаются", самодовольно заявил Семён, сбросил в воду недогоревшие палки, забрал добычу и отправился обратно к костру. Возвращение плота в основное русло он решил отложить на утро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 Получится громоздкое сооружение, даже если рыбу и зацепишь, то не вытащишь. Сорвется. И опять-таки нужна веревка. Деревянный гарпун? Допустим, сделать его удастся. И что? Бить рыбу в бок наискосок вряд ли. Тут нужно гарпунное ружье или нечто вроде лука. Сверху с плота, оказавшись над ней, что-то сомнительно. Палка в любом случае будет не слишком острой, а спина у рыбы как известно, круглая. Таким способом, наверное, только камбалу приколоть ко дну можно. Тогда что? А строго? Трезубец? а из чего? Ну, ну-ка. Ну вот помнится, на второй производственной практике пошли мы с ребятами на рыбалку. От лагеря недалеко, всего-то километров 15-20. А там протока небольшая такая, мелкая, и по этой протоке прет на нерест кита. Хорошая кита, некоторые самцы до метров в длину. Только нам от них никакой радости. Нам в основном икра нужна.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 только этот наконечник имел вид крюка на коротком ремешке а крютки у них были сделаны из остро заточенных 200-миллиметровых гвоздей сделать нечто подобное наверное, можно вместо гвоздя деревянную рогульку, а вместо ремешка шнурок от ботинка и щуку в бок чпок засыпал он сытым и почти счастливым тем более что перед сном ему пришла в голову еще одна мудрая мысль Зря он, наверное чуть ли не целый день колол камни точнее колол-то не зря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 Короче, учиться, учиться и еще раз учиться, Семён Николаевич.